Учитель появляется. Это было две недели спустя, после тугаринских событий. Центр уже давно развернул работу. Разливал по баночкам скудный ручеек информации, сочившийся из Тугарина. Пришельцы-резиденты никак себя не проявляли, и коллектив томился от безделья. Беспокойно и напряженно было в центре. В 9.00 полковник Ганин, комендант центра, как обычно производил обход помещений осмотрев кухню и гаражи он поднялся по служебной черной лестнице на второй этаж заглянул в безжизненно чистые пустые комнаты больнички к связистам в шифровальную в лаборатории и по мраморной парадной лестнице спустился в вестибюль. здесь он увидел кроме дежурного офицера еще и дмитрия алексеевича Благоволина, референта начальника центра зернова. референт выглядел крайне не солидно рубашка распашонка вокруг шеи полотенце, карман узких джинсов оттопырен мыльницей. Дело в том, что общежитие помещалось в левом крыле этажа, а умывальня в правом. Однако торчать посреди вестибюля в таком виде, подавая дурной пример строевому составу, не следовало. А Дмитрий Алексеевич именно торчал и тоскливо смотрел на улицу. Раздумывая сделать ему деликатное замечание или воздержаться, полковник подошел и тоже стал смотреть в переулок, хотя глядеть там было не на что. Юная мамаша прокатила коляску. В подъезде дома напротив, между каменными львами, сидели древние старухи и окаменело таращились на посольство. Покачивая хозяйственной сумкой, шел пожилой мужчина при толстых седых усах в соломенной шляпе. «Наверняка бывший учитель», — подумал Ганин, и только собрался сказать это благоволену, как усатый человек упал, поскользнувшись на апельсиновой корке. Ганин жалостно крякнул. «А благоволен», загремив мыльницы, подскочил к дверям, отбил засов и очутился на мостовой. Старухи одна за другой открыли рты. «Назад!» — вскрикнул полковник. на лицо было грубое нарушение устава, но Благоволен уже поднимал усатого. Тогда Ганин сам выскочил из дверей и схватил вольнодумца за рука в гавайке. Благоволен выпустил учителя, подобрал свою мыльницу, валяющуюся на асфальте, и сейчас же вернулся в дом, а учитель захромал дальше». Все это заняло не более десяти секунд. Тем не менее, полковник строго выговорил дежурному офицеру за беспечность. И через час, когда прибыл начальник центра, доложил ему о происшествии. Зернов внимательно выслушал коменданта. Подумал. Сложил пальцы кончиками и сказал. Итак, Дмитрий Алексеевич поднял его, взял подмышки. «Этот, учитель, ничего не передал благоволенную?» «Так точно», — сказал Ганин. «Наблюдал я и двое дежурных, в подъезде и за калиткой». «Ну и предадим происшествие забвению». «Разрешите доложить? По инструкции я обязан товарища Благоволина откомандировать. Пункт шестой. Контакт с посторонними лицами». «Забудьте, Иван Павлович. Соприкосновение у нас еще впереди». «Слушаюсь». «Разрешите неофициально?» «Да». «Курите, Иван Павлович». «Спасибо, Михаил Тихонович». Я давно хотел спросить, вы серьезно рисковали, вводя нас строих в центр? Мы же были пришельцами, так сказать. Почему вы пошли на это? Где гарантии, что мы не резиденты? Полные гарантии дает только английский банк, усмехнулся Зернов. Насчет вас и профессора все ясно. Многие видели, как вы перестали быть пришельцами. алёша Соколов даже запомнил, что вы поправляли галстук, а профессора пропустили вне очереди с Дмитрием Алексеевичем сложнее. Ганин насторожил уши. Вот он является. Утверждает, что был пришельцем, и дает ценнейшие показания. Подозрительно? С одной стороны, очень. Фабриковать показания умеет любой разведчик. И первую моей мыслью было, резидент явился сам, разыгрывает заурядный гамбит, жертвует пешку, чтобы схапать ферзя. Однако вот анализ последовавших фактов. Да благоволенно никто и словом не обмолвился о шестизарядном посреднике, а он дал точные размеры и рассказал, как им пользоваться. Зачем бы это, а? Причем показания его были истинными. Теперь это подтвердили ребятишки, Степа и алёша Но еще четырнадцатого вечером был найден платок, в котором свидетельница Абрамова держала посредник. Платок сохранил форму содержимого, ту форму, о которой говорил благоволен. Узнав о платке, я решил... «Благоволен уверю». А потом подумал, ведь он не мог предусмотреть болезни обоих мальчиков. Преподносил нам то, что мы от них могли узнать. Интересно, что позже это подтвердилось. Пароль «Здесь красивая местность» мальчики слышали не раз. Посредником Степан освободил портного «Вот кончим дело, подарю им именные часы». «Ну ладно». Когда благоволен сюда летел, я думал, выслушаю его, а потом запру» для спокойствия а он возьми да засни на совещании помните ну думаю фрукт либо сверхъестественная выдержка либо уверен в своей правде после совещания пригласил его к себе в машину оттягивал решение тогда он и пошел козырем сказал что сам хотел побеседовать со мной наедине об одноместных посредниках пальчиковых которыми должны быть снабжены резиденты но ну, тот рисунок что с 15 стали рассылать — Так это он показал? — поразился ганин Кто же еще, Иван Павлович? Не предупредил он нас, пришельцы смеялись бы над нашими обысками. А сейчас они, как видите, и близко не подходят. Остерегаются рентгеновской проверки. Или не хотят мешать благоволену действовать. — 17 мая, — сказал Зернов, — полковник Имерек, прошу извинить, фамилию его не назову, отлучился со службы в поликлинику, лечить зубы. Явившись в часть, доложил, что по дороге терял память. Очнулся у кабинета врача. — Вам ясно, Иван Павлович? Они его взяли, узнали о рентгене и освободили. О рентгене было известно только нашим сотрудникам, Михаил Тихонович, по списку. «Ну — Ну-ну, — сказал Зернов. — Будочки-то мы понаставили у вахт, и в них жужжит. А полковник Эмирек 15 числа делал рентген, и жужжа, не услыхав, сопоставил факты. Нынче все грамотные, Иван Павлович. Резиденты ходят вокруг и ждут своего часа. Боюсь, дождутся, вырвалось у Ганина. Я тоже боюсь, просто ответил начальник центра. — 3 недели, и они отыщут, куда просочиться, если мы их не опередим. Между нами очень обещающий план разработал тот же Благоволен. Ну, спасибо, Иван Павлович. Разрешите идти? Пожалуйста проследите, чтобы мне предоставили приметы гражданина, с которым соприкасался Дмитрий Алексеевич». «Эге-ге. Доверяй, но проверяй», подумал полковник и мгновенно распорядился насчет примет. Листочек подали Зернову, и тут же оперативная группа приступила к розыскам. Но гражданина 60 лет, с седыми усами, крупным прямым носом, светло-голубыми глазами, роста среднего, одетого в чесучевый костюм, соломенную шляпу и сандалии до военной конструкции — найти не удалось. Видимо, он жил в другом районе и заехал по пути на вокзал в центральный магазин диета, судя по продуктам, замеченным в его кошелке. На вокзале похожего человека видел оперативный сотрудник. Заприметил его по сандалиям, такого фасона, которые сейчас шьются только для детей, с круглым глубоким вырезом на подъеме, перекладиной и жестяными пряжками. Учитель сел в дальнюю электричку, прорезающую насквозь Эннскую область, да еще как нарочно со всеми остановками. В какой из бесчисленных городов и поселков области он уехал? По делу его разыскивали люди Зернова? Довольно долго этого не знал никто, кроме двух человек, о которых речь будет впереди.